231. Так и считайте, что жизнь заключается в преодолении себя и в преодолении в себя окружающего, тем преодолевая его вовне. Влиять на других сознательно или бессознательно стремятся все люди, и все как-то влияют. Безошибочно можно определить степени характера этого влияния. Если оно плохо и тянет вниз, То как же силы в себе не найти ему противостать. Знайте учителя и знайте пути, и потом безошибочно будет суждение ваше, если приложить к нему света мерила. В этом свете всё тёмное точи же уявит сущность свою, и скрытое станет вдруг явным. Не любит тьма пристального взгляда света, ибо не может укрыться. Учу вас познанию природы людской. Учу видеть их обнажёнными в неприкрытой сущности своей, не для осуждения, но для того, чтобы знать и тьмой не преиститься. Люди для нас открытые книги. Учитесь читать книги душ человеческих, иначе будете пребывать в иллюзиях маи. Учитель и учит, потому чтобы ваше понимание людей и жизни постоянно носить свою поправку. Светом владыки и дити им освещая свой путь